Глава 18 Хан сумел рассказать мне действительно очень многое. Причем от некоторой информации мне захотелось в приступе злости на самого себя расколотить лобешник об руль. Но серьезно, Серж, что же ты за тормоз такой? Как ты мог забыть, с чего началась вся эта история? Со Сверидова ведь она началась, а вовсе не с конфликта с Боровым. И именно этот следователь был причиной того, что Золотая Десятка хочет меня убрать, а никак не месть Штыря за позор своих людей. Конечно, знать об этом наверняка я не мог, но уж хотя бы догадываться-то следовало. Меня же просто все подталкивало именно к такому выводу. Еще просто Дима на хэллоуинской вечеринке мне прямым текстом заявил, что обида Штырева на меня — это лишь ширма, а истинный мотив Золотой Десятки в чем-то ином. А еще незадолго до этого уже Сухов упоминал Сверидова и Штыря буквально в одном предложении, и у меня даже ничего не ёкнуло. А ведь это же очевидно, как божий день. Поганый мент все это планировал с самого начала. Он знал, что за мной начнется охота, и ждал, когда я, осознав это, прибегу к нему испуганным в поисках защиты и убежища. Генерал сознательно меня подставил, чтобы у меня не было иного выхода, кроме как влиться в расследование и довести его до конца. Как же меня развели! Какими только я себя словами не крыл в эти минуты, какими эпитетами себя не награждал, мне кажется, что, говори я это вслух, то даже невозмутимые марионетки не выдержали бы и попросили меня быть более сдержанным в выражениях, но вряд ли это могло хоть как-то помочь мне. Все мы крепки задним умом. Так что я, как следует выматерившись, просто мысленно похлопал себя по плечу и пожелал быть более внимательным, а не сидеть, как и птенец, щелкая клювом во все стороны. Теперь-то я уже понял, что рано обрадовался, и что хан был вовсе не корнем моих бед, а только лишь одним из исполнителей. Как-то рановато я замечтался о спокойной жизни. Еще я выяснил, что хитрый царев — Получил на меня заказ буквально в тот же день, когда я имел неосторожность засветиться у ведомственного бюро судебно-медицинской экспертизы возле Сверидова. Хоть ему и не сообщили причину, по которой хотят меня укакошить, но я прекрасно уже понял и сам, потому что барабанная дробь к этому старому прохиндею неоднократно ходил на рандеву Андреев, тот самый ублюдок, что напросился ко мне на встречу в надежде и который только вдумайтесь. Представился своим настоящим именем и званием. Похоже, что он тогда меня уже заочно посчитал покойником и не особо парился по поводу раскрытия своей личности. Именно эта ФСБшная мразь и передала десятки заказ на меня, да еще и неоднократно осведомляясь, почему же я до сих пор жив. Вместе с этим Хану было отдельно обещано, что мое убийство никого особенно не огорчит, так что особо рьяно его расследовать не будут. Однако старый бандит был слишком осторожен и не поверил безоговорочно в такие сладкие обещания, иначе зачем было бы ФСБ его перепоручать. Он заподозрил неладное и стал активно собирать обо мне любую информацию, до которой только мог дотянуться. И тут, какая удача, начинают всплывать статьи в СМИ о моем конфликте со шпаной штыря, после чего хан принимает оптимальное и элегантное решение отдать меня Игнату Альбертовичу под видом заботы о его штыревской репутации. В случае же, если моя смерть все же всколыхнет органы, Царев планировал беззастенчиво перевести все стрелки на штыря и бросить его под каток правосудия. В дальнейшем бы тот, скорее всего, бы скончался в СИЗО при странных обстоятельствах, чтобы ненароком не сдал хана, но это еще не было окончательно решено». По крайней мере, связи и возможности для такого фокуса у лидера «золотой десятки» было предостаточно. Основным опасением Царева было то, что сумма за мою голову назначена настолько подозрительно большой, будто бы ее и не собирались платить по итогам работы. Так что он подстраховался, без малейших колебаний бросив на амбразуру своего мстительного собрата по цеху, который с напором бешеного носорога кинулся мне мстить не считаясь вообще ни с чем. А если того вдруг упекут на зону, то хан бы очень жестко спросил с тех, кто пытался его надуть, и начал бы он спрашивать с Андреева. Не то, чтобы у авторитета было достаточно сил для войны с ФСБ, вовсе нет. В открытом противостоянии федералы его бы просто затоптали. Так что криминальный босс планировал действовать иначе, создавая резонанс вокруг моей гибели. Для этого у него вполне хватало информации, и это вполне могло бы пошатнуть, а то и вовсе выдернуть из-под задниц некоторых больших начальников их пригретые кресло. Однако, как бы оно там в дальнейшем не повернулось, преступный лидер имел запасные планы действий на практически любой исход событий, и по итогу каждого из этих планов он оставался в выигрыше. Но все пошло вопреки его задумкам уже с самого начала. Несмотря на удачное похищение, убить меня не получилось. А последовавшая за этим расправа Борова над своим боссом и его дальнейшее демонстративное самоубийство навели такой шухер в кулуарах преступного сообщества, что Царев стал меня считать чуть ли не гипнотизером. Лишних подозрений в этом добавил еще тот тройной суицид, который я приказал совершить умерщвленным преступникам из тех, кто приходил за моей головой на конспирационные квартиры. Матерь Божья! И почему же я не подумал о том, как это все будет смотреться в глазах тех, кто на меня покушался? От мысли о том, насколько близко авторитет подобрался к разгадке моей тайны, стало даже как-то не по себе. Хан вообще оказался не дураком и удивительно точно связал оба этих эпизода – Борова и Троицу Смертников. Более того, он даже запретил своим людям даже контактировать со мной опасаясь, что кто-нибудь из его ближников также пустит ему пулю в собственном кабинете после общения с одним скромным медиумом. Но желание заполучить завод на Дальнем Востоке оказалось так в нем сильно, что он, скрипя сердце, оставил меня в живых до поры до времени. Я просто весь кипел от злобы и искренне радовался только тому, что своими мыслями он ни с кем особо не делился, опасаясь прослыть трусом или выжившим из ума стариком. Так что я очень вовремя оборвал его бренное существование, и его подозрения и догадки на мой счет умерли вместе с ним. Ну и, конечно же, от затеи избавиться от меня он окончательно так и не отказался. Его план был прост и незамысловат. Выставлять меня в поединках до тех пор, пока я не выдохнусь, а потом, под предлогом того, что меня отвезут к Алине, вывести и грохнуть в лесу, потому что, с его точки зрения, я был слишком уж опасной и таинственной фигурой. И ему было уже плевать, какая буча там поднимется вместе с моим исчезновением. Главное было просто от меня избавиться. Вот же лживая скотина. Как хорошо, что я не поверил ни единому слову в этом радушном предложении и не принял правила игры, которые он мне навязывал». Однако самый главный вопрос этого вечера, ради которого я вообще ввязался в эту авантюру, так и остался без ответа. Седой хорек явно опасался оказаться со мной один на один и осознавал, что если такое случится, утаить от меня он ничего не сможет, так что распорядился перепрятать Алину так, чтобы даже он не знал, где она. Зато об этом знал некий Гриша по прозвищу Градус, его верный помощник и подчиненный. И хан, в принципе, мог вызвать его в любое время и в любое место. Лежащий труп с развороченным пистолетной пулей лбом внезапно распахнул глаза. Вокруг был полумрак, пахло порохом, и слышались сдавленные стоны и ругань. Только что в этом зале была ожесточенная стрельба, десятки бойцов ОМОНа были здесь ранены и сейчас пытались выбраться из этого проклятого места, неся на плечах сослуживцев, которые не могли передвигаться самостоятельно. На лежащее в отдалении тело, прикрытое от взгляда в перевернутым диваном, никто даже не обращал внимания. Это не их забота, с мертвыми пусть работают криминалисты и следователи». Тело медленным движением, чтобы не привлекать лишнего внимания, достало из кармана смартфон и открыло список контактов. Найдя там нужное имя, мертвые пальцы набрали короткое сообщение в мессенджере. «Градус, бросай все, ты мне срочно нужен, не звони» и короткий загородный адрес. Выполнив свою миссию, тело удалило из памяти весь чат, отключило телефон и снова замерло чтобы больше уже никогда не пошевелиться. Гриша сидел в офисе и напряженно ждал возвращения босса с бойни, изредка отвлекаясь на включенный телевизор, когда вдруг его мобильный пиликнул входящим сообщением. Открыв и прочитав его, Градус нахмурил брови. То есть, бросай все. Твою мать, неужели херня какая-то приключилась? Очень похоже на то, ведь хан по пустякам дергать не будет. А раз уж сказал еще и не звонить, то значит вообще полный алис. Готовясь к худшему, Григорий начал собираться, как на рамсы. Он надел легкий бронежилет скрытого ношения, который вряд ли спасет от пули в упор, зато прекрасно убережет от ножа. Ствол и так всегда был при нем, так что к нему пришлось только добрать два запасных магазина. За отворотом рукава он припрятал короткую финку и убрал в карман мощный, но компактный электрошокер. Все. Теперь он готов был идти хоть на бал, хоть на войну. Сев за руль, руководствуясь каким-то своим волчьим чутьем, он набрал пацанов, которые сторожили суку Секирина. Почему-то ему упорно казалось, что проблемы возникли именно из-за этого фраерка. «Алло?» – раздался в динамике расслабленный голос с нотками прямо-таки вызывающей линцы. Мало, Че с голосом? Ты там бухаешь, что ли, падла?» Обычно Гриша никому из братвы не запрещал пить, тем более по ночам. Но когда он нервничал, то мог предъявить своим парням за любой пустяк. «Градус, ёпта! А что за наезды сразу?» Возмутился собеседник. «Я не сплю, да хоть пивко под кинчик позырю! Поднимай всех! не хрен на диванах млеть! У хана байда какая-то приключилась! Так что всем быть на стреме! Бдеть в обе стороны!» Когда босс не контролировал его разговор, Градус с большим упоением использовал в речи тот широкий спектр жаргона, что был ему известен. Порой даже в его речи оставались связующими только местоимения и предлоги. «Со шкуры особенно глаз не спускать, усек?» «Да усек, усек! Ща пацанов разбужу!» На том конце провода явно не обрадовались подобной перспективе, но спорить с начальством, которое явно находилось сильно не в духе, не рискнули. «Тогда все, отбой! Если какой кипиш, сразу меня набирай!» «Базара ноль градус, установку понял, если что, маякну, бывай!» Бросив трубку на соседнее сиденье, Гриша еще некоторое время посидел в машине, проверив, чтоб ствол и финка легко вынимались, да погнал по указанному адресу. По пути он, не переставая, напрягал память, пытаясь припомнить, что там у хана находится. Почему-то в голову упорно ничего не шло, и та часть города была ему абсолютно незнакома. Похоже, какая-то конспиративная хаза, которую он никому не показывал. Хм, мутная херня какая-то. Доехав за считанные минуты по пустым ночным дорогам до места назначения, игнорируя любые светофоры, знаки и дорожные камеры, градус свернул в какой-то проулок частного сектора. И тут было темно, как в самой настоящей заднице, ни единого фонаря, и дорога убитая, как будто тут танки ездят. Сбавив скорость, он неспешно ехал, пока в темноте метрах примерно в полста от его автомобиля не мигнули чьи-то фары. Притормозив, Гриша вышел из машины и напряженно стал всматриваться в ту сторону, где угадывался силуэт какой-то другой тачки. Фары снова призывно мигнули, будто бы приглашали подойти поближе, и Градус, справедливо рассудив, что это и есть ожидающий его хан, потопал туда. Когда он приблизился, передняя пассажирская дверь приветливо распахнулась, и Гриша быстро нырнул в салон. «Что случилось, босс?» Бандит осекся, потому что за рулем сидел явно не царев, и даже не его водила, а вообще какой-то левый, хотя и смутно знакомый хер. «Э, а где хан?» «Сегодня я за него». От раздавшегося с задних сидений жутковатого голоса Градус чуть не подпрыгнул. «Мля, тут еще кто-то есть!» «Че за ботва? Вы кто такие, нахрен?» Говоря это... Бандит уже чувствовал, что вся эта ситуация не просто дурно пахнет, а просто смердит. Походу, это все с самого начала было спланировано заманухой. Каким-то образом, Палыч все же умудрился подставиться. А значит, выслушивать ответ не было никакого смысла. Нужно немедленно действовать, валить этих ишаков. Градус рывком сунул руку под одежду, пытаясь выхватить пистолет. Однако что-то снова пошло не так. В груди у него пронзительно кольнуло, что аж захотелось вскрикнуть, и конечности вдруг отказались подчиняться ему, опав безвольными плетьми. Разум начал сковывать стальными щупальцами парализующего ужаса, хотя мозг еще отчаянно подавал какие-то команды, пытался заставить своего хозяина бежать без оглядки, но все его потуги были тщетны, и ему оставалось лишь смотреть на подступающую непроглядную черноту что постепенно застилало ему взор. Последним же пришло ощущение ватной легкости и невесомости, словно он медленно опускался на дно самого мрачного моря, из которого никто и никогда не выплывал. Градус оказался очень дисциплинированным и крайне осторожным типом. Даже сейчас, получив сообщение от своего босса, он каким-то неведомым образом почуял, откуда дует ветер, и первым делом отзвонился подельникам, что охраняли Алину, чтобы те держали ухо востро. Те вроде бы приказу вняли, но разве это им поможет? Я теперь знаю адрес, где они прячут девушку, и с марионеткой из их предводителя без всяких проблем смогу войти туда. Не теряя времени, я оставил своих марионеток в машине, а сам поехал с одним только покойным помощником Хана. В перестрелке у особняка я потерял, либо засветил почти весь свой автопарк, и эти два автомобиля остались у меня единственными, которые никто не мог разыскивать. Так что ими нужно было очень грамотно и осторожно распоряжаться поскольку впереди у меня еще маячило длительное противостояние с неизвестными заказчиками, следы которых вели прямиком в Федеральную службу безопасности. И как мне их доставать, я пока с трудом представлял, но у меня еще было время на размышления. Эх, узнай я о том, кто за меня взялся еще в самом начале этой истории, то без раздумий бы свалил из страны, только б за гранпаспортом в иллюминатор Москве помахал. Но теперь... Теперь кое-что изменилось во мне. Я вдруг осознал, что могу бороться за себя, свою жизнь и свободу с кем угодно, биться до последнего врага, литрами проливаю чужую кровь и устилая дорогу трупами. Я твердо вознамерился обратно отвоевать свое мирное бытие, которого меня лишили, и никуда не побегу. Бежать нужно тем, кто пытается меня убить или использовать, потому что я скоро приду за ними». Сжимая кулаки в унисон своим воинственным мыслям, я даже не заметил, как начал терять контроль над даром. Он просто в какой-то момент сорвался, как спущенная пружина, и раскинул свои щупальца вокруг, подобно хищному спруту, пытаясь дотянуться хоть до кого-нибудь. Но слава богу, что на пустующей дороге не наблюдалось ни одного автомобиля, а то могло бы закончиться и аварией. Заставив волевым усилием туманные отростки втянуться внутрь моего тела, я остро пожалел, что не прихватил из второй машины хотя бы одну махонькую баночку колы. Ее колючие пузырьки и приторная сладость от чего-то прекрасно помогали успокаивать разбушевавшуюся силу. Надо вообще взять за правило носить с собой про запас несколько банок на случай чрезвычайных происшествий, а то мало ли в какую ситуацию я могу из-за этого попасть. Ехали мы достаточно долго, и маршрут наш пролегал аккурат через половину столицы, прямо в Дзержинский, где телефон Алины последний раз и засветился в сети. Там мы еще некоторое время прыгали по ямам до нельзя разбитых дорог, пока не подъехали к абсолютно безликому серому домику, который увидь и даже глаз не зацепится. Находился он почти в двух километрах от тех координат, что дал мне Домир, так что без градуса Я бы этот сарай в жизни б не отыскал. Марионетка, подчиняясь моим мысленным приказам, заглушил мотор и вышел из автомобиля под мелкий моросящий дождик, что оседал на одежде водяной пылью, будто брызги из пульверизатора. Подойдя к калитке, покойник замкнул два торчащих из забора проводка, что заменяли здесь звонок, и стал ждать. Лично я ничего не услышал, но из-за калитки тотчас донеслись чьи-то гулкие шаги, под которыми надрывно заскрипели деревянные ступеньки. «Кто? Хер в пальто! Открывай, Жома!» «Градус, ты, что ли?» «Я бы удивился, если б ты не узнал! Рещи давай воротину отпирай!» Звякнула цепочка, щелкнул массивный металлический засов, и калитка отворилась, явив нашим с градусом взором невысокого, но очень коренастого мужичка, который со своими переломанными ушами походил на заядлого борца-вольника. «О! А это кто с тобой?» Жома успел напоследок только лишь удивиться, потому что сила почти мгновенно остановила ему сердце. В следующую секунду он уже поднялся с земли моей послушной марионеткой. Теперь мы втроем вошли внутрь. Мертвецы впереди, а позади я. Во избежание ненужных сюрпризов, так сказать. Минуя небольшую прихожую, мы попали в комнату, где из всей обстановки были только телевизор, какой-то захламленный сервант времен 20-го съезда ЦК КПСС, стол и диван, на котором, недовольно насупившись, сидели еще двое человек. Эта парочка умерла даже раньше, чем успела повернуть в нашу сторону головы. Я умертвил их примерно с пяти метров, чувствуя, что у этого расстояния еще большой запас. Я вполне могу убить человека из десяти, как минимум а то и еще пара-тройка метров в запасе останется. Похитители почти синхронно обмякли в кресле, а я даже некоторое время колебался, стоит ли их вообще поднимать. В итоге решил, что стоит, потому что я сейчас, как никогда, нуждался в своих преданных легионерах. А набирать свое воинство, кроме как из уголовников, мне больше не из кого, по крайней мере, совесть не позволяет. Короткий всплеск силы бьющее по восприятию ощущение мерзости и отвращения, испытываемое возвращенными с того света мертвецами, и мой маленький отряд пополнился еще двумя преданными исполнителями. Присев на диван, я потер покрасневшие от усталости глаза и осмотрел выстроившихся передо мной в подобие шеренги марионеток. В памяти каждого я тщательно покопался и узнал, что охраняли Алину только они и никто больше. Ничего дурного ей не делали, как, собственно, и ничего хорошего. Кормили три раза в день, водили в туалет по просьбам, через день водили в душ, который тут был в подвальчике. На их огромное счастье никакого насилия над девушкой никто не совершил, потому что иначе... Моя фантазия пасует, что бы я тогда сделал. Но уж я бы чего-нибудь придумал, будьте уверены. Как минимум сжег бы каждого здесь на медленном огне. Не взирая даже ни на какие последствия для себя самого. Убедившись, что с девушкой тут обходились, пусть и не дружелюбно, но вполне вежливо и нейтрально, я успокоился. А потом я вдруг понял, что не хочу показываться Алине на глаза. Не сейчас, не здесь, не в этой обстановке, и не после той заварушки, в которой я недавно побывал. Просто боюсь, она не признает во мне того импозантного мужчину, который водил ее на свидание. Во мне нынешнем не осталось ни следа от былого лоска. Черты лица заострились, щеки впали, а тросшие волосы скоро начнут уже лезть в глаза. Изменился даже мой взгляд, став пронзительным и колючим. Изменились движения, приобретшие дерганную нервозность. Да и весь мой внешний вид стал каким-то хищным, прибавляя моей некогда лощенной наружности десяток лет, приближая к моему истинному возрасту. Зачем молодой девчонке видеть меня таким? Да, собственно, незачем. Мне бы еще придумать что-нибудь, что чтобы обезопасить ее от дальнейших поползновений с чьей-либо стороны, и было бы совсем прекрасно. Но как? Приняв окончательное решение не показываться брюнетке на глаза, я задумался, как же мне быть дальше, как поступить. Размышлял я до самого утра, пока в моей голове не воцарился полный хаос. «Хлопотная сегодня была ночка, как ни посмотри, богатая на события и впечатления, а я тут еще сижу и занимаюсь мозговым штурмом, напрягая свое бедное серое вещество до звона в ушах». В итоге, просто махнув на все рукой, я сказал себе, что самый очевидный вариант и есть самый верный, взял телефон и по памяти набрал номер Виктории. Она сперва долго не отвечала, И я уже стал бояться, что она еще спит. Но девушка все же взяла трубку. Слушаю. Приятный голос, но уже уставший, хотя день только начался. Видимо, у нее тоже хватает своих забот. А я ей тут еще подкидывать собрался. Стыдно, товарищ Секирин, стыдно. Но и бросить Алину на произвол судьбы я тоже не могу. Вика, привет. Сергей? Боже, как я давно тебя не слышала! Как твои дела, дорогой? «Дорогой? Надо же!» И правда соскучилась, ведь этим словом она меня не называла даже тогда, когда мы были с ней в отношениях. В промороженной душе сразу как-то немного потеплело. «Да нормально, вроде пока живой». Сказано это было вполне буднично, так что если не знать о моих злоключениях последнего месяца, то можно подумать, что за этой фразой ничего и не стоит. «Извини, что беспокою, Вик, и прости, что сразу о делах» но у меня к тебе очень щекотливая просьба. Ты выслушаешь?» «Конечно, Сереж». Она сразу посерьезнела. «Я помогу, чем смогу». «Э, нет, ты сперва выслушай, а потом уже скажешь, будешь помогать или нет». «И о чем же это ты, таком необычном, хочешь меня попросить?» Я, как наяву, увидел ее вопросительно приподнимающиеся брови. «Вика, нужно присмотреть за одной девушкой» которая попала в нехорошую ситуацию из-за меня. А я сейчас, как бы тебе сказать, сам в очень подвешенном состоянии. В общем, не могу обеспечить ее безопасность должным образом. Понимаю, звучит это весьма странно, но у меня нет особого выбора. И если ты откажешься, я все пойму, не обижусь. Сперва в трубке царило долгое молчание, в течение которого я даже приблизительно не мог понять, в каком направлении движутся ее мысли. Но потом Стрельцова переспросила, похолодевшим на несколько градусов тоном. Девушки? Мать честная. Это ревность или я схожу с ума? Да нет, не может быть. Наверняка мне просто показалось. Ведь никто же не станет устраивать сцены тому, с кем расстался уже давно, особенно если это никто, сама уже давно помолвлена. Кстати, нужно будет как-нибудь узнать ненавязчиво, что там со свадьбой. Оценил ли по достоинству Арслан... Мое маленькое импровизированное представление. «Девушки, девушки, Вика, ты все верно расслышала. Так что, возьмешься побыть некоторое время нянькой?» «Хорошо. Когда ты ее мне привезешь?» Стрельцова согласилась настолько быстро, что я даже на несколько секунд замешкался с ответом. «Да хоть сейчас. Ты только скажи, куда. Вези ко мне на квартиру. Я сегодня останусь дома, раз уж такое дело. Спасибо, Вик. Только ее привезу не я. — Как? А кто тогда? В голосе Виктории мне послышались нотки сожаления и растерянности, будто она уже настроилась на нашу встречу. — Доверенный человек, — коротко ответил я, не став углубляться ни в какие подробности. — Хм, ну ладно, тогда жду. — Пока. — И еще раз спасибо, Вик. Ты очень меня выручила. — До свидания, Сереж. И положила трубку. Обиделась, что ли? Непонятно. Я-то и вблизи, читая женские эмоции, не всегда могу понять, что там у них в головах происходит. А уж так, по телефону, нечего даже и пытаться. Развалившись на засаленном диване, я отправил двоих марионеток будить Алину. Если ее не заводить в комнату, а сразу повести с лестницы на выход, то она меня даже и не увидит из-за высоких подлокотников и поднятой спинки. Мертвецы поднялись на второй этаж и вежливо постучали в дверь. Услышав какой-то сдавленный писк, который можно было интерпретировать как разрешение войти, они отперли все тяжелые шпингалеты, на которые запиралась комната, и через пару секунд уже стояли внутри, перед похищенной девушкой. «Алина, доброе утро!» Роль парламентера досталась градусу, потому что он был ей незнаком и не должен, по идее, вызывать у брюнетки... Никаких негативных реакций, в отличие от надсмотрщиков. Позвольте принести вам извинения за все доставленные неудобства. Надеюсь, вы с пониманием отнесетесь к своему вынужденному заключению. Я могу только заверить, что это было сделано исключительно для вашей безопасности». Ш «Что?» До сих пор не вставшая с простенькой деревянной кровати, девушка сонно потирала глаза. Она явно была шокирована услышав такой спич, и усиленно сейчас ломала голову, все ли она расслышала правильно. Судя по всему, за эти недели она передумала множество самых ужасных мыслей, предполагая, что ее схватили в лучшем случае, чтобы продать в рабство, в худшем, чтобы впустить на органы. И такое учтивое обращение совсем не укладывалось в общую картину положения, которую она нарисовала себе. «Приносим извинения за все неудобства», — терпеливо повторил мертвец, не дождавшись реакции на свою реплику. «Возьмите ваш телефон. Вы можете теперь звонить куда и кому захотите. Сожалею, что не могли отдать его раньше». Эм, спасибо. А можно я просто пойду, а?» «Хе, а она шустрая. Ничего не скажешь. Несколько недель просидела непонятно где, непонятно с кем» и при первой же возможности пытается прощупать почву. Молодец, девочка. Алина, вы не совсем понимаете грозящей вам опасности. Если хотите, я мог бы напомнить о тех людях, что пытались напасть на вас с Сергеем месяц назад. Не надо. Я помню. Девушка нервным движением убрала челку с лица и поглубже зарылась в колючее шерстяное одеяло, которым была укрыта, будто оно могло как-то ее защитить. «Это хорошо, что вы помните», — кивнул Градус. «Сейчас обстановка заметно улучшилась, но она все еще остается далекой от идеальной. Позволите сопроводить вас в более комфортабельное убежище». Каждую фразу и жест мне приходилось самолично вкладывать в марионетку, потому что он при жизни на подобный слог способен не был. Слишком грубый, слишком жесткий, слишком рациональный, да и много всяких иных слишком. Я вынужден был контролировать его от и до, чтобы он не сорвался на привычный ему базар и ненароком не напугал и без того накрутившую себя за время длительной изоляции девушку. — Убежище? Опять? — брюнетка обреченно опустила руки и тоскливо посмотрела на градуса, который, несмотря на подчеркнутую вежливость, отбивал своим видом любое желание ему перечить. — Вам оно понравится, я обещаю. «А откуда мне знать, что вы не пытаетесь меня куда-нибудь увезти?» Девушка подозрительно сощурила глаза и огляделась, словно ожидала, что в этой комнате вдруг появятся пути к отступлению, которые она не заметила ранее. «Ниоткуда, Алина! Просто вы поймите, захотим мы вас куда-либо увезти, мы вполне могли бы сделать это насильно!» Брюнетка помолчала, оценивая справедливость этих слов, и в конце концов просто кивнула. «Действительно. Можно тогда еще один вопрос?» «Конечно. А Сергей знает об этом всем?» «Он, скажем так, узнал не сразу. Но зато этот, — выделил он интонацией слова, — ваш переезд целиком его инициатива». «Я увижусь с ним?» Смотреть на нее глазами марионетки и не чувствовать эмоций было странно, словно я смотрел бесчувственный телевизор. Но мне все же послышалось в ее голосе, Затаённая надежда. Градус лишь отрицательно покачал головой. «Может быть, позже». «Ясно», — вздохнула Алина. «Можно мне тогда немного привести себя в порядок?» «Да, конечно». Мертвецы тактично вышли и прикрыли за собой дверь. При пленении сумочку и косметику у брюнетки отбирать не стали, ограничившись только её телефоном. Так что определённый минимум до наведения марафета у неё был а большое слегка мутное зеркало внутри этой комнатушки стояло и до того, как тут появилось гостья. Спустя минут пятнадцать, в течение которых я чуть не уснул, все так же валяясь на диване, брюнетка была уже готова к выходу. Они вдвоем с одним градусом погрузились в его автомобиль и отправились в центр города, где располагалась квартира Стрельцовой. По мере приближения к Садовому кольцу Алина все больше оживала и расцветала, уже окончательно уверившись в том, что это никакая не уловка, и ее действительно не пытаются запрятать куда-то еще дальше или переправить в ближнее зарубежье. Весь путь не занял много времени, так как час пик не успел еще сковать дороги мегаполиса непрошибаемыми пробками, и вскоре уже автомобиль с недавней пленницей остановился возле элитной многоэтажки. Нажав кнопку вызова на домофоне, который был вмонтирован в панель перед самым шлагбаумом, марионетка терпеливо принялся ждать ответа, а Алина будто бы немного напряглась. «Да», — раздался через некоторое время искаженный динамиком голос Вики, и Алина, услышав на том конце провода женщину, заметно расслабилась. «П-здравствуйте, я от Сергея», — по привычке чуть было не ляпнул чужими губами «Привет, Вик» но успел себя одернуть в последнюю секунду. Ответной реплики не последовало, и шлагбаум просто отъехал в сторону, открывая нам проезд. Еще спустя несколько минут необычная, по сути, парочка из бывшей пленницы и почти главного организатора ее похищения стояли напротив добротной металлической двери, которая своей толщиной могла посоперничать со средним танком в этот раз открыла ее хозяйка самолично хотя раньше насколько я помню всегда предпочитала пользоваться смартфоном отмыкая замки через приложение умного дома последовавшая после этого немая сцена начала немного затягиваться виктория просто беззастенчиво разглядывала девушку не особо обращая внимания на марионетку а я не решался вставить слово не представляя как она может отреагировать на реплику незнакомца в итоге Первой, кто нарушил молчание, оказалась Алина. «Здрасте! Ой, а я ведь знаю вас! Вы Виктория!» «Здравствуйте!» — кивнула Стрельцова в ответ. «Вы правы! А вы та самая девушка, о которой просил позаботиться Сергей?» «Да, это она!» — вставил такие я фразу, но в мою сторону никто не повернул даже головы. «Так откуда вы, девушка, меня знаете?» Виктория, виртуозно владея своей мимикой, вопросительно приподняла бровь, умудряясь одновременно задать вопрос и предложить брюнетке представиться. Алина, она правильно поняла мимику собеседницы и открыто улыбнулась, словно не чувствовала тот демонстративный официоз в перемешку с настороженностью, что исходили от Вики. Сергей мне о вас рассказывал, когда мы ходили с ним в ресторан. В ресторан? Вот даже как? Стрельцова прищурилась будто смотрела на свою новоявленную подопечную через линзу прицела. Но Алина снова проигнорировала явный холодок в чужом голосе и лишь беззаботно кивнула. «Ага, именно. Мы с ним тогда в такой переплет попали. Ой, что было...» У меня начало складываться впечатление, что брюнетка намеренно дразнит Викторию, ведь дурочкой она не была и просто не могла не заметить эти невербальные знаки, которыми Стрельцова сыпала, как недовольная кошка, на территорию которой забрался чужак. Но в любом случае на Вику можно положиться. В ней, я уверен, на все 105%. Да и в случае чего, средств и возможностей для обеспечения безопасности для одной единственной девушки у нее хватит. А значит, на этом моя миссия завершена. Молча развернувшись, тело Градуса направилось к лифту, и нажала отполированную до зеркального блеска кнопку. Створки тут же распахнулись, потому что кабина не успела еще никуда уехать, а стояла на этом этаже, и марионетка вошел внутрь. «Подождите». Виктория впервые подала вид, что здесь кроме нее и Алины кто-то есть. «Скажите, с Сергеем все в порядке?» «В полном». Коротко успел бросить зомби, прежде чем двери лифта скрыли его от взглядов стоящих в подъезде девушек, которые синхронно вскинулись, будто хотели еще о чем-то спросить. С трудом разлепив ставшие такими тяжелыми веки, я заставил себя подняться с дивана. Отдохнуть можно где-нибудь в другом месте, а не в бандитском прибежище, о котором много кто может знать из их сообщников. Так что мне пора было отсюда валить, пока кто-нибудь еще не заявился. С наслаждением потянувшись и ощутив острую необходимость в здоровом и длительном сне, я пожалел, что не могу завалиться спать прямо здесь. А потом уже и подумать, как мне добраться до Андреева, а через него и до настоящих заказчиков моего убийства. Чтобы не светить лишний раз номерами, остановил машину с марионетками в паре сот метров от этого дома. Заодно и воздухом подышу. Всегда любил утренние сумерки и осень, ведь в такое время так приятно шагать по улице и ни о чем не думать. Небольшую разрядку уж я могу себе позволить. Предвкушая неспешную прогулку, я отправился на выход. Оставшаяся со мной троица марионеток послушно топала позади, в небольшом отдалении, чтобы своим мельтешением не нарушать моей иллюзии одиночества. Но как только я вышел на крыльцо, я даже не особо понял, что произошло. Не успел я сделать и шага из дверей, как по моим ушам ударили раскатистые громыхания, а в грудь словно вонзилось несколько раскаленных штырей. Затем от этих эпицентров боли начало распространяться ледяное онемение, которое быстро охватило верхнюю часть моего туловища. Опустив непонимающий взгляд вниз, Еще до конца не осознавая, что вообще произошло, я с трепетом и ужасом увидел на своей одежде стремительно набухающие кровавые бутоны, а в следующее мгновение уже осознал себя лежащим на ступеньках, не в силах пошевелить даже пальцем. Странно, я ведь даже не запомнил и не почувствовал падения. Вот только что стоял и вот уже гляжу в небо. Попытавшись сделать вдох, Я закашлялся, и мне в рот плеснул целый фонтан крови. Все. Кажись, отбегался. Я хоть в медицине не спец, но и моих знаний достаточно, чтобы понять, что с такими ранами не живут. Даже если прямо сейчас я окажусь в реанимации, то вряд ли меня сумеют откачать. А из чего меня вообще приложили? Из последних сил я повернул голову в сторону калитки, и увидел троицу вооруженных мужчин в повседневном милитаристическом прикиде. Двое из них держали на изготовку заметно потрепанные калаши, из стволов которых курился едва заметный в сумерках дымок, а третий расслабленно баюкал в руках какой-то карабин. Вот оно как. Нет, ну после двух очередей в грудь я уже точно не сыграю на скрипке. А жаль. Эх, а небо-то какое красивое. Как жаль его видеть в последний раз.